Глава 18. Сиглуфьордюр, пятница, 9 января 2009 года. Дверь черного хода скрипнула, когда Левир вошел в зал. Томас обернулся и быстро посмотрел на него. Левир поздоровался и огляделся по сторонам. Санитары выносили тело Хрольвера. "Это что же? Ты был здесь все время?" спросил Томас. "Как это все время?" Левир опешил. Провел рукой по коротко стриженной голове и подбородку с отросшей за несколько дней щетиной. "Нет, я только что вернулся с ужина", Томас задумался. Левер ждал следующего вопроса. "Здесь есть запасной выход позади сцены. А что собственно произошло?" "Несчастный случай на лестнице", твердо сказал Томас. По-видимому, Хрольви раступился. Он скончался. Он скончался. Эти слова Леверр не забудет никогда. Слова, которые сказал пастор его родителям, когда пришел к ним вечером 15 января 23 года тому назад. Леверр был в гостиной и очевидно не должен был слышать этот разговор. Родители знали, что Арни, брат Леверра, собирался прокатиться с друзьями на машине к Сойдаркроккеру. Они выехали в середине дня и намеревались вернуться вечером. Левер запомнил, что мама просила Арни не ездить. Дорога опасная, во многих местах гололед, темно. Однако Арни не дал себя уговорить. Ему хотелось опробовать только что полученные права. Вечером в дверь постучали. Левер помнил, что дверь открыл папа. Пастор, который пришел в сопровождении полицейского сказал родителям Левера, что на шоссе у Сиглуфьордюра был несчастный случай. Произошла автомобильная авария. Друг Арни, сидевший на пассажирском сиденье, попал в больницу и вероятно поправится. Но Арни. Он скончался, сказал пастор. Левер отогнал воспоминания и посмотрел на Томаса. Что? Что вы говорите? Рольвер умер? спросил он. Да. Мы думаем, что это был несчастный случай. Но он же там пил что-то, сказал Ливер. Да-да, или Всё хорошо, мой друг, не надо никому говорить, что он пил. Ты уходил на ужин? Да. Как это случилось? Он упал. Лучше тебе пойти домой. Сегодня вечером репетиции не будет. Мы тебя вызовем, если появятся вопросы. Леверке кивнул и вышел тем же путем, что и вошел. Ари закрыл за собой наружную дверь и встал перед ней словно швейцар. Воздух после дождя был сырым, и Ари стала пробирать дрожь. "Уж не нас ли это поджидает полиция?" спросил мужчина, подошедший к театру и улыбнулся. Рядом стояла девушка лет двадцати. "Да тут еще и скорая помощь, что-то произошло?" Вы члены актерского содружества? Да, я Карл, это Анна. Ари представился и рассказал о случившемся. Он умер? Здесь? Карл не мог поверить. Ари кивнул. Мы выясняем обстоятельства несчастного случая, сказал он. Так что вам лучше отправиться домой. Мы с вами поговорим, если возникнет необходимость. Анна выглядела ошеломленной. Карл обнял Анну за плечи, что ее, по-видимому, смутило. К группе присоединились двое пожилых мужчин. Что тут черт побери происходит? сказал один из них, тот, что был пониже ростом. Карл и Анна отошли в сторону. Вы кто такой? Меня зовут Аритор. Я полицейский, пояснил тот, хотя жителю города полагалось бы уже это знать. Ах, да, пастор, конечно. Мое имя Ульвер. Я режиссер актерского содружества. Что за дьявольщина тут творится? И зачем здесь машина скорой помощи? Несчастный случай. Несчастный случай? Да, Кролвер упал с лестницы. Вот чертов та опять надрался, сказал Ульвер скорее раздраженно, чем удивленно. Он скончался, добавил Ари. Ульвер потерял дар речи. Из театра вышли санитары с носилками. Это ужасно, сказал второй мужчина. Ваше имя? пальми, ответил он. Я драматург и автор этой пьесы. В голосе его прозвучала гордость. Ульвер сделал попытку пройти внутрь, но Ари остановил его. Мы просим всех пришедших отправиться домой. Здесь проходят следственные действия. Какие еще следственные действия? возмутился Ульвер. Томас там, я должен поговорить с ним. Никто не может закрыть мой театр накануне премьеры. Он был вне себя. Ари на секунду замешкался. У него было две возможности: настоять на своем, даже если будет скандал, или позвать Томаса. Тот сегодня уже успел отчитать его, так что долго думать Ари не пришлось, и он решил переложить всю ответственность на Томаса. "Подождите здесь", сказал Ари начальственным голосом и вошел в фойе. Через пару минут в дверях появился Томас. "Добрый вечер", сказал он Ульверу, затем посмотрел на второго. Привет, Пальми. Кивнул Карлу и Анне, стоявшим неподалеку. Ари рассказал вам, что тут произошло. Да, это ужасно, сказал Ульвер, сразу успокоившись. Нельзя ли нам поговорить внутри? Думаю, нам лучше уйти, сказал Карл, все еще обнимая Анну за плечи. Томас кивнул, и они поспешили прочь. «Ну, а вы можете войти, только ради бога, не подходите к лестнице. Нам надо обследовать ее, хотя мне кажется, что все тут предельно ясно. А что, по-твоему, здесь произошло? спросил Пальми, когда они с Ульвером вошли в здание. Ари шел следом. Несчастный старик грохнулся с лестницы, сказал Томас. А это что? спросил Ари у Пальми, державшего в руке полиэтиленовый пакет. Последняя редакция пьесы, парочка копий. Вопрос явно смутил Пальми. Мы с Хрольвером сделали небольшие изменения в тексте. Пальми внес дома эти изменения в компьютерный вариант и распечатал его, пояснил Ульвер. Завтра у нас премьера. Думаю, что это маловероятно, возразил Томас. Смерть Хрольвера не может разрушить все наши планы, закричал Ульвер, но тут же сник. Это дело, в общем-то, меня не касается, мягко сказал Томас. Вы можете, конечно, поступить по-своему но только премьеру лучше бы отложить на несколько дней. Это исключено, воскликнул Ульвер, выпучив глаза. Лицо у него налилось краской. Ари понял, что этот человек привык добиваться своего. Оставив Томаса разбираться с этой ситуацией, Ари вышел наружу и вновь встал у входа. По-видимому, скоро должна была вернуться Угла. Говорили, что она участвует в репетициях. Ари был рад возможности встретиться с ней и лично рассказать обо всем, что произошло. Ему было неинтересно разбираться в препирательствах Томаса, Ульвера и Пальми, тем более что его мнение их явно не интересовало. Эти люди знали друг друга уже не один десяток лет. Они могли спорить сколько угодно и потом мирно разойтись, каждый оставшись при своем мнении. Ари был для них пришлым, чужаком. Сосунок, который на короткое время заглянул в Сиглу Фьордюр, но долго тут не задержится. Покрутится, наберется опыта и поминай, как звали. Привет. Что ты здесь делаешь? спросила Угла и вывела его из задумчивости. Он не заметил, как она подошла. Арис, смутившись, не сразу ответил. Тут произошла такая вещь, сказал он наконец. «Несчастье, несчастные случаи на лестнице. На ее лицо словно легла тень. Он и раньше замечал у нее это выражение. В глазах у нее читался вопрос. Старик Хрольвер упал с лестницы. Продолжил Ари. Как он себя чувствует? спросила она и побледнела. Он скончался, его увезли на скорой. Угла молчала. По щекам у нее катились слезы. Она подошла к Ари и обняла его. Помедлив, Он ответил на ее объятие. Затем она отстранилась и вытерла слезы. "Я не верю", сказала она и всхлипнула. "Не верю". Угла быстро смахнула слезы и попыталась улыбнуться. "Он был такой хороший". Она замолчала, словно не понимая, что делать дальше. "Думаю, мне лучше пойти домой. Не хочу, чтобы меня видели в таком виде". Угла повернулась и пошла прочь. "Да, конечно". Растерянно пробормотал Ари, глядя, как она исчезает в темноте. Из здания вышел Ульвер, по-видимому, заключив с Томасом перемирие. За ним с мрачным видом следовал Пальми. Не сказав Ари ни слова, они отправились по домам. Ари вошел внутрь. Поедем в участок? спросил он Томаса. Томас посмотрел на часы. Мне нужно написать предварительный отчет. На это уйдет несколько часов. Если хочешь, можешь пойти домой. Увидимся завтра сказал Томас. В его голосе слышалось странное облегчение, будто он не хочет возвращаться домой к своей семье. С некоторым удивлением подумал Ари и вышел на улицу.